Внуково. Дача Громыка. На дачу Громыка неожиданно нагрянули гости из Белоруссии. Лидия Дмитриевна хозяйничала на кухне. Старая знакомая критически оценила ее стряпню. А я думала, вы тут рябчиков с ананасами едите. Неужели ты такого человека, который в Кремле бывает, с Никитой Сергеевичем Хрущевым, за руку здоровается, драниками на ужин кормишь? Драники? — пояснила Лидия Дмитриевна. — Это только по случаю вашего приезда. Андрей Андреевич совсем не гурман. Компанию любит. Они услышали звук подъезжающей машины. Анатолий обрадовался. «Папа приехал. Пойду навстречу». Гость из Белоруссии раскрыл объемистую клетчатую сумку. «Мы кое-что привезли. Хотя муж на меня рыщал. Он этого есть не станет. А сало домашнее, вкусное. Наше лучше украинского. Вы же знаете». «Доставать?» «Конечно», — обрадовалась Лидия Дмитриевна. «Кусочек точно съест». «И я тоже». Вошел удивленный Анатолий. «Что-то случилось. Папа вне себя». Все в тревоге повернулись к нему. Папа переоделся, взял в сарай грабли и, ни слова не говоря, пошел сгребать сухую траву. Я даже представить себе не могу, что произошло. «Это называется что-то случилось?» — удивилась гостья. «Мой, если бы что случилось, такое бы устроил, что дом бы ходуном ходил!» «Андрюша — самый сдержанный человек на земле», — объяснила Лидия Дмитриевна, снимая передник. «Она присела на кухонный табурет. Я знаю, что произошло. У папы опять новый министр». «Когда же папа-то станет министром?» — не выдержал Анатолий.